Глава 31. Щедрый день. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. Переход в прошлое стал последним для часов. Когда утром 31 декабря Андрей приехал к верфим, он точно не знал, сможет ли вернуться. После вчерашнего перемещения стекло выпало, а стрелки изогнулись. Но часы все еще шли, отмеряя время. И цыган решил рискнуть. Он вспомнил, как бригет впервые попал к нему в руки. Тогда, восемь лет назад, он случайно выяснил, что Алексей Терепов знает о путешествиях во времени своего брата Парфирия. Но цыган точно знал, концертмейстер своего персня никому не давал, а берег его, словно зеницу ока. Алексея Георгиевича Андрей встречал в Петербурге, когда следил за Парфирием и решил выяснить, каким образом путешествует во времени старший из братьев Тереповых. Каково же было его изумление, когда он понял, что переходы осуществляются с помощью часов. Выкрасть их не составило большого труда. За все эти годы Андрей понял, что часам вовсе не нужно полнолуние. А переместить на 110 лет назад или вперед они могут в любой день и в любом месте. Это открытие, а также обладание украденным бригетом, значительно облегчило ему жизнь, давая возможность в любой момент наведаться на ту или эту сторону и понять, как живет объект его охоты. Цыган готовил себе плацдарм, создавал условия, обживался квартирами. Все-таки не только перстень с рубином был его целью – испортить жизнь Порфирию, а потом и его племяннице, заставлять их скрываться, срываясь с насиженного места. Но в этом тоже он находил свою идею фикс. А после уже появился плут, которого удалось завербовать и создать видимость работы ячейки. Гораздо позже, когда об их ячейке стало известно полиции, цыган практически сам вышел на Гнездилова, став его информатором. Зачем? Для чего это нужно было ему? Он и сам не ведал. Но приятно было чувствовать свою власть, знать, что стоит только захотеть, и Порфирий вынужден будет скрываться между мирами. Совсем как говорила его бабка, проклиная весь их ненавистный род. «Знала бы она тогда, что судьба та еще злодейка, и сыграет с ними злую, чудовищную шутку», переплетая судьбу врагов причудливым узором, как знать, может, и не стала бы она посылать в адрес Парфирия проклятие. Но судьбы не переменить. Размышляя об этом, Андрей добрался до укромного места на верфях. На нем болталось все то же пальто приказчика и сапоги с широким голенищем, в которые были заправлены штаны. Андрей достал бригет из кармана и, особенно ни на что не надеясь, сконцентрировался и повернул колесика. В воздухе запахло горечью. Вокруг Андрея вдруг заметались короткие электрические разряды. Пространство в буквальном смысле со скрипом раскрывало портал, испытывая дикое сопротивление. Подкосились ноги, ослабли руки. Андрей даже испугался, что выронит сейчас бригет, но сжать его покрепче не мог. Не хватало сил. Часы заскрипели, стрелки провернулись и отвалились. Андрей на мгновение потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил на каменном полу, на котором лежал, сухую солому. Признак того, что он смог пройти, протиснуться в портал, смог вернуться в прошлое. Отныне дорога в будущее была ему закрыта. Но это только пока, пообещал он сам себе. Пока заветное кольцо в руках племянницы. Уж он постарается его вернуть. Выбравшись с верфи, Андрей решил идти к знакомой. Так плохо ему было. Не думал он, что переход может так отразиться на состояние организма. Уже шагая по улице в сторону центра, он вдруг понял, что все еще держит в сжатой ладони часы на цепочке. Раскрыл дрожащую еще руку и убедился, что часам пришел конец. Стрелок не было, стекло разбилось, а циферблат был помят. Того и гляди, развалится бригет прямо в руках. Выбросив сломанную вещицу в урну, он, пошатываясь, побрел к квартире Софочки, той самой дамы, у которой сейчас хранился его саквояж с материалами. Цыган очень надеялся у нее отлежаться. Так плохо он себя чувствовал. Но этим планом не суждено было сбыться. Дворник в доме, в котором квартировалась Софа, знал цыгана в лицо и не пустил его, жестом велев ждать. Андрей разозлился. С каких это пор дворники решают, кто приходит к квартирантам? Дворник шепнул что-то на ухо пробегающему мальчишке и тот шмыгнул в парадное. Через десять минут у входа в дом стояла наспех одетая женщина с акваяжем в руках. — Пойдем, Андрюша. Опасливо озираясь по сторонам, прошептала она торопливо. Они пошли вдоль по улице. Улучив момент, Софа передала Андрею чемоданчик с таким видом, словно никогда его в руках не держала. «Мне отлежаться надобно, начал было цыган. — В тюрьме отлежишься, дорогой, — зашипела дамочка. — Скажи спасибо, что барахлишко твое сберегла. блава у меня была, Андрейку, да все по твою душу. Успела твой саквояж спрятать». «Это хорошо, что жандармы не рискнули заглянуть к моей нафталиновой старухе-соседке». Софа усмехнулась. «Подозреваю, у тебя там такие вещи, за которые каторга грозит. Так вот, забирай свое добро и ко мне покамест не ссуйся. Загребут обоих, и я молчать не буду». Дама обворожительно улыбнулась, и Андрей понял. Их дороги отныне расходятся. Теперь полицейским известно и квартирка Софы. «Да, сказать забыла». Вдруг добавила женщина со скучающим видом так, что, ежели не слышать разговора, никогда нельзя было догадаться, о чем он был. «Дружка твоего повязали вчера на Николаевском. Весь город гудел, столько легавых на вокзале было». «Понял», — сказал цыган и настороженно повел головой. «Где держит его? Неведомо». Люди сказывали «в Петропавловской», как политического. Андрей едва заметно кивнул. Мимолетно пожал руку Софи. Сунув ей незаметно ассигнацию и, быстро поклонившись, пошел прочь. В это невероятно солнечное предновогоднее утро Николай проснулся с тревожным сердцем. Ночью ему снилась Аннушка. Что-то неуловимое было между ними, почти неосязаемое. Он все пытался удержать ее в своих руках, в своих объятиях, но она ускользала, словно тень, лишь ароматом лета напоминая о том, что это была именно она. На прощание она сказала ему «Будь осторожнее». И растворилась, как дым. Николай поднялся, Прошлепал босыми ногами к окну И выглянул на улицу. День был ярким, солнечным, морозным. Снег оскрился до боли в глазах. Эх, настоящая зимняя погода. Сейчас бы кататься за городом в санях, Запряженных в тройку лучших лошадей. Тройка мчится, Только снег из-под копыт летит. Бубенцы звенят на всю округу, Возвещая о себе. Берегись, народ, убирайся прочь С пути лихих тонконогих лошадок а потом кататься с ледяных гор и смеяться без устали. А барышни пищат от скорости, с которой скатываешься с горы, да и у самого дух захватывает. А после уже дома горячий чай с сушками да вареньем. Вечером же настанет пора рядиться и по гостям ходить без приглашения, чтобы хозяева гадали, кто это к ним пожаловал под масками да накладными усами. Пить шампанское и кататься от дома к дому до самой полуночи. Настоящие святочные развлечения. Да только не в этот раз. Слишком много было у Николая забот, слишком много тягостных мыслей. недовеселья. Он оделся и, захватив с собой телеграмму, направился к дому, чтобы передать извинения от Гнездилова своим родителям. Предполагал, как расстроится Натали, как будет сидеть за обедом с кислым лицом. Ничего не попишешь. У Александра Сергеевича служба. И Николай искренне завидовал Гнездилову в том, что тот может без преград заниматься любимым делом галерне его встретили радостно. Старый Кузьмич бросился обниматься, несмотря на то, что это было не принято. Снял с него шинель и со слезами на глазах проводил в переднюю. — Вот и славно, батюшка Николай Павлович! Вот и дело, что приехали! Маменька-то ваша, и спереживались все, даже слегли! — громким шепотом выговаривал старик Ильинскому. Матушка, не веря своему счастью, расцеловала Николая. В глазах ее, до того грустных, мелькнуло счастье. Николаю стало стыдно за свое поведение и ссору с отцом, но иначе не выходило. Как бы самому ему не было противно, изменить он ничего не мог. Иначе так и будет жить, не смея заявить о своих интересах. Отец обязательно примет его выбор. Николай был в этом уверен. Жаль, что пришлось стать причиной огорчения матери. Отец вышел из кабинета. И, встретившись взглядом с сыном, лишь поджал губы и сухо кивнул ему. Но Ильинский был доволен и тому. Сам он ругаться не намеревался, но вряд ли смог бы стерпеть нравоучения и издевки. Вечер прошел почти как прежде. За ужином матушка была весела, Наталья обижена ковырялась в своей тарелке. Все еще была расстроена из-за отсутствия жениха. Гости, присутствующие на вечере из числа помощников отца, составили старшему графу Ильинскому компанию. В числе других гостей присутствовали и Вяземские, в этот раз в полном составе, сестры вместе с отцом, матерью и престарелой теткой. Наверное, это было единственным развлечением для Николая. Жаркие взгляды, бросаемые на него украдкой Катенькой, веселили, но не более того. Он вел себя, как мог, бесстрастно, поддерживал беседу с барышней, но сам никаких знаков внимания не выказывал. Заметил, что матери хотелось бы большей смелости от него. Татьяна Александровна одаривала сына одобрительными взглядами, но он делал вид, что не понимает их. После полуночи, когда гости встретили новый 1913 год, Николай решил вернуться на квартиру Гнездилова. Как не просила графиня остаться дома, он был непреклонен. «Раз уж принял решение, так соответствуй, Николай Павлович», подбадривал себя Николай, когда вазок вез его на квартиру сыщика. Орловская губерния, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Когда поезд остановился на станции уездного города Н, Орловской губернии все путешественники взбодрились. Дорога эта, дальняя и утомительная, подходила к концу. Оставалось доехать и до усадьбы. и можно было выдохнуть. Тяжелее всего пришлось Порфирию Георгиевичу. Сказывалось состояние здоровья и возраст но он держался довольно бодро, не желая быть объектом жалостливых взглядов. На вокзале городка даже в преддверии праздника было много извозчиков, которые за хорошую плату готовы были отвезти путешественников, куда тем требовалось. Сторговавшись о цене, Гнездилов пригласил графа и его племянницу занять взятый им экипаж. Дождавшись, пока багаж Тереповых уложат на запятки, путники отправились в родовое поместье Тереповых. Ехать им пришлось не так уж и долго. Усадьба располагалась от уездного городка не далее, чем в 15 верстах. Путь был хорош да накатан, а потому кони бежали проворно, а вазок на санном ходу скользил легко. Была уже середина дня, когда за косогором и узкой полоской леса на нем открылся вдруг покатый холм, на вершине которого стоял выкрашенный в белый цвет барский дом в два этажа. Слева к дому примостился гостевой флигель. Перед домом листел замерзшим льдом искусственный пруд. Подъездная аллея, обсаженная дубами, вела мимо озерца к центру здания, где находилось просторное крыльцо, обрамленное колоннами в классическом стиле. Увидав знакомый до боли пейзаж, у Аси сжалось сердце. Столько лет она не была в родном гнезде. Находясь в будущем, образ родного дома, где прошло ее детство, стерся из памяти. И оттого тем более щемило сердце, тем радостнее было вернуться домой. Девушка чуть не подпрыгивала, разглядывая в окошке экипажа родную сторонку. Гнездилов, наблюдавший за ее искренней радостью от возвращения в отчий дом, вдруг почувствовал укол совести. Сколько лет он сам не был дома в имении батюшки под Тверью. Писал отцу регулярно, высылал денег, но доехать все было не досуг. Как только поженится с Натали, обязательно отвезет ее домой, решил сыщик. Возок остановился у занесенного снегом крыльца. Из людской высыпали слуги, всматриваясь, кого это принесло в их отдаленное имение. А потом дверь отворилась, и на улицу в одном шлафроке вышел высокий старик с военной выправкой. Выправку эту сразу же признал Гнездилов. Ветер дул мужчине в лицо, растрепывая бывшие когда-то русами кудри. Пожилой господин запахнул посильнее халат и снял с носа очки, в которых он, по-видимому, только что читал газету. Удивление промелькнуло на его лице. А потом оно сменилось настоящей искренней радостью. То был сам граф Алексей Георгиевич Терепов.